Глава 13. В темном подполье. В полу оказался большой люк, а под ним был вырод подвал, о котором инспектор Карла и его робот, которым все надо знать, не догадывались. Впрочем, если бы они и знали, то вряд ли удивились бы, потому что подвал был наполнен мешками с картошкой и морковкой, банками с солеными грибами и маринованной рыбой, горами сушёной петрушки, укропа и других душистых травок. Все эти богатства были собраны Доброй, Уварой, Тихеньевной, которая круглые сутки хлопотала в своем саду, огороде и оранжерее. Она оставляла своего генералиссимуса дремать на солнечной веранде и планировать новые походы, а сама занималась хозяйством. Такая уж она деятельная натура, не могла ни минуты просидеть спокойно. Надо сказать, что с самого начала тираны готовили этот подвал как ловушку для инспектора Карла и его робота. Они давно уже замыслили разделаться с ними. Но время шло, заговор все откладывался. Вот Увара Тихиневна и заняла подвал плодами своей деятельности. Олесе повезло, потому что она упала на мешки с морковкой и картошкой. Конечно, ничего приятного, но не так больно. А вот роботу Кристаллу совсем не повезло. Он упал на банки с компотом и грибами. А больше всего не повезло Уваре Тихиневне, потому что этот кусок железа в полтонны весом грохнулся на ее сокровища. Было совсем темно. Рядом что-то шевелилось, хрустело и звенело. Кто там? – спросила Алиса. Эх, чёрт! – выругался робот шкаф. Опять я попался. Это ловушка. А зачем ловушка? – спросила Алиса. Нам обязательно скажут, – ответил робот. И хорошо еще, что нас свалили не в действующий вулкан. Робот помолчал несколько секунд и мрачно добавил. Я весь в чем-то липком, сладком и соленом. Кажется, это варенье, грибы и кислая капуста. Представляешь, какой компот получается. Мне теперь лучше и не вылезать наружу. «Почему?» — спросила Алиса. «А потому что стыдно. Неужели не понимаешь? Я бывший боевой робот, робот-охранник. Обо мне девушки песни пели а сижу в яме, измазанной вареньем. Ах, если бы роботы умели кончать жизнь самоубийством, я был бы первым кандидатом. Послушай, Алиса, а может быть ты меня убьешь, чтобы не мучился? Поживи еще немного, Кристалл, сказала Алиса. Лучше объясни мне, как отсюда выбраться. Как же выберешься из бетонного подвала? Удивился Кристалл. «Нет, пока нас не освободят друзья, нам придется терпеть». «Погоди», — остановила его Алиса, — «слушай». Осторожно пробираясь между ящиками и банками, Алиса прошла в угол подвала. Над тем углом находился конец комнаты, в которой собрались тираны и с ними Карло Жерардо. Они разговаривали, а в подвале было слышно каждое слово. «Что такое?» — услышала Алиса голос Карла. Где Алиса, где мой робот? Ах, я не знаю, послышался в ответ сладкий голос Орла Хахатуши, только что здесь были. Я не шучу, мушевал Карла, немедленно отвечайте мне. Шш, Пришелестела веревка шрип. Не надо суетиться, все идет по плану. Если ты Карла перестанешь кричать и махать руками, я тебе с удовольствием все расскажу. — Сначала освободите Кристалла и Алису. — Ничего с ними не случится, — сказал скрипучим голосом генералисимус. Они отдыхают, правда, у Варочка. — Ах, Карло Умбертович, — пропела ласковая медсестра, — я тоже думаю, что ничего не угрожает вашим друзьям, я бы рада их освободить, но кто мне позволит? — И не думай, — сказал душитель шрип. «Задушу. А если Карла будет шуметь, я и его задушу. За свою славную жизнь я задушил 800 тысяч моих граждан. Неужели меня не хватит, чтобы задушить жалкого инспектора и его свиту? Ты должен нас выслушать, Карла. «Пускай он согласится», — прошептала Алиса. «А то они никогда нас не выпустят». «Не хочу я вас слушать, бандиты», — сказал Карла. «В моих жилах течет кровь Юлия Цезаря». Такие как я не сдаются. Не сдавайся, сказал Орел-Хахатуша. Не сдавайся только послушай нас несчастных загнанных в угол выдающихся людей современности. Ладно, говорите только быстро, согласился наконец Карл. Что вам нужно? Нам нужно улететь отсюда, тихо сказал Шрип. Мы выбрали свободу. И как же вы хотите улететь? На чем? Куда? Ты нас слушаешь, Карл, это уже хорошо. — сказал орел Хохотуша. — Так знаешь же, что неподалеку от нашей планеты крейсирует пиратский корабль капитана «Крыса». — Ой, — ахнула Алиса. — Вот он, куда с Земли полетел. — Он согласен взять нас с планеты и до поры до времени спрятать. Если мы уберем тебя, Карла, и наблюдательную станцию, конечно, пираты могут разбомбить эту станцию, но им не хочется привлекать к себе излишнее внимание. Пока они будут бомбить, ты можешь вызвать помощь. Вот тогда мы и решили вас заманить сюда и спрятать». «Но ведь тираны никогда не могут сговориться между собой», — сказал Карла. «Когда нужда появилась, то договорились», — сказала Увара Тихиньевна. «Вы не представляете, какие они у нас злобные». «Что есть, то есть». Дерево Ивушка незаметно подошло к дому и заглянуло в окошко. Нам повезло! Проскрипела веревка Шрип. Что ты привез с собой эту глупую девчонку? Этим ты облегчил нам задачу. Пока девчонка у нас в руках, ты будешь нас слушаться. А если не буду? «Я, если не будешь, то мы отвинтим девочке ее маленькую светлую головку! пискнул генералиссимус. Я в своей жизни столько таких головок оторвал, даже вспомнить трудно. Я вам помогать не буду, сказал Карла. «Да нам и не надо, чтобы ты что-то делал», — прошуршала дерево Ивушка, заглядывая веткой в окно. «Но если будет радиограмма из галактического центра, ты должен будешь подойти к экрану и сказать, что на твоей станции все в порядке, понял?» «А если нет?» «А если нет, мы будем мучить Алису». «Только не это!» — воскликнул Карла. «Вот ты и у них в руках!» — вздохнула добрая Увара Тихиневна. «Я тебе не завидую, инспектор!» «Я и сам себе не завидую», — согласился Карло, «но совершенно не представляю, что мне делать». Алиса обернулась к роботу шкафу. «Хитрые тираны», — сказала она. «Наверное, вы с Карло сделали ошибку, что взяли меня сюда». «Разве догадаешься заранее?» — Сокрушенно промолвил робот. «А надо было догадываться». Алиса подумала немного и решила. «Карла не держит крепко. Придется нам с тобой думать, как ему помочь. Ведь не сдадимся же мы кучке тиранов». «Не сдадимся», — подтвердил робот. «Но я не знаю, чем вытереть с меня варенье и компот. Я не выдержу такого позора». «Забудь о красоте. Боюсь, что у нас не очень много времени. Давай я попробую выйти на связь с корабликом Гайдо». Алиса включила свой браслет связи, но он молчал. Чуть-чуть пощелкивал, но сигнала не было. «Не понимаю», — удивилась Алиса, — «почему связь с кораблем не работает?» «Я думаю, что этот подвал изолирован». «Как же мне вызвать на помощь Гайдо?» «Видно, сначала тебе надо будет отсюда выбраться», — сказал робот. «Но ты же сам сказал, что этот подвал бетонный и ещё изолированный». «Я и сейчас так думаю», — сказал робот. Но по мне кто-то ползает. Эх, нет света, и глаза мои не светятся. Кто там по тебе ползает?» Испугалась Алиса. «Я боюсь серка и скорпионов». «Наверное, это муравьи», — сказал робот. «Они любят варенье. Они меня всего облепили». «Скажи», — подумала вслух Алиса, «а что, если найти муравьиную дорожку и поглядеть, куда она ведет? Наверное, в бетоне есть трещины. Робот зашуршал, загремел банками и пополз по полу. А наверху продолжался разговор Карла с тиранами. «Зачем вы все это затеяли?» — говорил Карл, – «Ведь вы никому в мире не нужны. Вас выгнали собственных планет. Зачем вам возвращаться? Только позориться!» «Можно я отвечу за всех наших тиранов?» — спросила медсестра. «Я давно с ними общаюсь и думаю, что кое-что уже понимаю». «Говорите, уважаемая Увара Тихеневна», — сказал Карла. «Недавно ваши подопечные собрались. Впервые вместе подумали, зачем враждовать между собой, когда можно найти общего врага». «Меня?» — спросил Карла. «Можно и тебя», — отозвалась Увара Тихеневна. «Вот они и договорились, пока не улетят отсюда, враждовать не будут». «Невероятно!» — закричал Карла. «Этого быть не может». Все психологи и футурологи, психиатры и реставраторы убеждали меня, что тираны между собой не сговариваются. «Может быть, у них нашелся вождь», — предположила медсестра. «Ведь так бывает. Нет вождя, нет армии. Есть вождь, есть армия». «Ах, какая вы умная», — сказал Карла. «Но что же нам делать?» «Я с вами не могу долго разговаривать», — сказала Увара Тихиневна. «Меня растерзают тираны». Вы ведь знаете, для них простой трудящийся человек ничто. Растерзали и пошли дальше, даже рук не вымыли. «Это мы можем», — послышался голос орла Хахатуша. «Растерзать мы всегда с удовольствием, но и зацеловать можем». Алиса так заслушалась, что забыла о том, что происходит рядом с ней в подвале. Робот возился где-то в углу, вздыхал, скрипел, искал муравейник. И вдруг тихо сказал «Ух!» Вот этого Алиса не услышала, потому что наверху продолжался интересный разговор. Хватит терять время на пустые разговоры. Право ходить на связь с нашими друзьями-пиратами, решила веревка Шрип. Они уж, видно, заждались. Верно, поддержал его орёл хатуша Давай, Вара тихиним, иди к передатчику. Ой, удивилась Алиса, у них и передатчик есть. Робот не откликнулся, но Алиса тут же сообразила, что, конечно же, у них передатчик есть. Иначе как бы они связывались с инспектором Карла? Наверху наступила тишина. Видно, медсестра включила передатчик и набирала код пиратского корабля. «Интересно, как же ему удалось?» — подумала Алиса. «Сидя здесь, на планете, договориться с пиратами». «Как ты думаешь, кристалл?» — обернулась она к роботу-шкафу. «Но никакого робота в подвале не было».